Глава 13. К переправке отряда на станцию мы готовились очень тщательно. О том, чтобы всей дружной компанией полететь на болото и стройными рядами войти в портал, не было и речи. Портал — это наша семейная тайна, и даже моим будущим бойцам о ней знать не положено. А как сделать так, чтобы парни все же попали в космос и при этом не узнали, каким образом? В теории все просто. Грамотно подобранная доза снотворного и тело можно переносить. А если этих тел 140, а носильщиков всего пятеро, один из которых девушка? Задача. И ладно бы только это, но ведь есть еще трудности с перевозкой ребят на болото. Если не посвящать в тайну посторонних, то задача почти невыполнимая за один день. Вертолет у нас один, засунуть туда можно максимум человек 8-10, и то на пределе грузоподъемности. Если перевозить парней нашим вертолетом, то понадобится минимум 15 рейсов. Математика тут простая. Один рейс, с учетом погруза разгрузочных работ, займет часа два. Так что возиться только с перевозкой нам придется больше суток без сна и отдыха. Но доставка парней до острова – это еще полбеды. От этого самого острова их как-то по болоту нужно к порталу перевести. Ломать голову над тем, как осуществить эту транспортную операцию, мы начали едва ли не сразу, как начался отбор кандидатов. И к часу Х приемлемый вариант все же был придуман. Транспортные контейнеры в санатории привезли несколько тягачей. Ничем не примечательные железные ящики. С виду обычные морские контейнеры, на которых красовались маркировка и логотипы отцовской геолого-разведочной компании. По документам они и забиты геологическим оборудованием. Но это только на первый взгляд контейнеры вполне обычные. Внутри они были полностью переоборудованы под лежачие места для перевозки моих бойцов. А еще они могли держаться на воде. Крепкие разборные рамы в несколько уровней, лежаки со страховочными ремнями, автономные системы клинического мониторинга пациентов, баллоны с кислородом и усыпляющим газом. К каждой лежанке подведен отдельный шланг с маской для лица. Парням там придется несладко. забивать их в каждый контейнер придется как селедки в бочку. Так что кислород жизненно необходим. Но ну, а газ... Это на всякий случай. Вдруг непредвиденные задержки случатся, и парней придется держать в этих ящиках дольше запланированного. Чтобы не было подозрений, оборудование контейнеров заказывалось отдельно. Рамы и лежаки для раненых были изготовлены на отцовском заводе под видом спецзаказа МЧС, якобы для полевых госпиталей. А медицинское оборудование закупалось для того самого санатория, где мы сейчас и находились. После окончания операции содержимое контейнеров к своим заказчикам и отправится. Сами контейнеры останутся на острове для расширения экспозиции музея. Санаторий пополнится новыми системами мониторинга и кислородным оборудованием, а рамы и лежаки будут переделаны под передвижной госпиталь на базе грузовых внедорожных прицепов, после чего отцовская фирма их подарит МЧС. Все в дело пойдет, хвостов остаться не должно. О том, что намечается отправка, бойцам мы не сообщали. Вечером перед днем их отбытия всех обитателей санатории обошли две хорошенькие медсестры, роль которых выполняли Кира и моя сестра. Парни с удовольствием подставляли свои задницы под уколы. Всем им было сказано, что это витаминный коктейль для укрепления организма. Понятное дело, что никаких витаминов в шприцах не было, под их видом парням кололи четко отмеренную для каждого дозу сильнодействующего снотворного. Это был большой риск. У многих парней организм ослаблен настолько, что подобные эксперименты могут закончиться очень плачевно. И все же мы рискнули. По прибытию на станцию медицинские роботы мгновенно проведут сортировку и определят очередность загрузки бойцов в медицинские капсулы, которых у нас не так уж и много. Все, кто будет ждать своей очереди, будут немедленно погружены в криосон. Даже если часть бойцов склеит ласты из-за наших действий, я уверен, что мы их сможем откачать. Всю ночь мы грузили ребят в контейнеры, крепили бесчувственные тела ремнями, подсоединяли их к кислородным системам и устанавливали датчики отслеживания состояния. Центральная станция мониторинговой системы была установлена в отцовском вертолете, и мы в режиме онлайн теперь могли знать, в каком состоянии находится каждый боец. Вымотались мы, конечно, знатно. К утру едва ноги таскали, но расслабиться и отдохнуть у нас не получилось. Ровно в 6 утра, как и было предусмотрено планом, На посадочную площадку возле санатория приземлилась громада Ми-26Т. Тяжелый транспортный вертолет был нанят отцом в частной вертолетной компании для переброски геолого-разведочного оборудования на новый участок работ, и стоило это почти целое состояние. «Даже этому гиганту понадобится сделать два рейса, чтобы перевезти все, что нам надо, на остров Староверов. Сесть Ми-26 там не сможет». Контейнеры будут перевозиться на внешней подвеске. Но это-то нам и надо. Ни к чему нам лишние свидетели и ненужные расспросы посторонних людей. Ерастов нас убьет. Батя обреченно осматривал последствия зависания гигантского вертолета над древней деревней. «Да уж хорошо, что я сваливаю. Я тоже, если честно говоря, офигел от тех разрушений». Что натворила тяжелая машина, всего лишь немного повисев над островком. Воздушные потоки от огромных винтов наделали делов. У нескольких построек, напрочь снесены крыши, одно крыльцо рухнуло, завалилась и парочка старых сараев, повалены плетни, у церкви сорвало ставни сокон. Незаметно это не отреставрировать, прогнившие от влажности доски и бревна в труху перемололо, Тут только наводил мастрячить. Старый друг отца, он же профессор истории и отменный матершинник Ерастов, точно попытается расправиться с варварами, которые так поступили с уникальной деревенькой. Причем расправиться самым страшным и извращенным способом. Это надо же, ведь эта деревенька даже взрыв нескольких порталов на болоте пережила, а тут всего лишь ветер. Отец искренне переживал за потери музея. А может, он и правда Ярастова боится? Да не, не может быть. Бать уже только мама может зашугать. И то, если у него настроение будет поддаться. А старый профессор ему не соперник. Скажи ему, что ураган тут был, например. Природный катаклизм. Подал я умную идею отцу. А он настолько тупой, что посмотреть прогноз погоды на этот сезон не сможет. Хотя, старый он уже стал. Последние мозги пропил. «Алкаш проклятый! Попробую, конечно!» Отец тяжело вздохнул и махнул рукой. Придумаю что что-нибудь. Сколько у нас времени до открытия портала осталось? И вообще, сколько у нас времени на погрузку?» «До открытия один час примерно. Не заморачивайся. Он будет открыт целые сутки. Если я в него не войду и сразу не скажу отключить». «А твои роботы справятся?» «Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что по этой топе они смогут пройти к острову. Может, по одному на лодке будем перевозить, или вообще контейнеры к порталу отбуксируем. Они же плавать могут!» «Контейнеры к порталу буксировать все равно, что дорогу к нему всем указать. Да и чем ты их буксировать будешь? А роботы? Ты просто не видел в деле боевого медицинского робота», — усмехнулся я. На Агаве, где мы тоже воевали в болоте, они отлично справлялись. У них встроенный антиграф, так что эти твари по любой поверхности пройдут. Я зайду в портал и выпущу роботов, а Кира укажет им, чего делать. Эвакуирует нашу инвалидную команду, я думаю, без всяких проблем. «Ну, смотри сам, тебе виднее». «И это...» — отец замялся. «Тебя когда в следующий раз домой ждать?» Мать переживает. «Я думаю, разброс по времени будет невелик, хотя ничего обещать не буду. В следующий раз я вернусь с аварийной медкапсулой, и надо будет вас всех подлечить. Это я затягивать не собираюсь. Оставлю ее вам, подготовь какое-нибудь помещение под нее, чтобы никто, кроме вас, не имел к ней доступа. Сразу поставлю вам по имплантату, чтобы вы потом с ней могли и без меня управляться. По-хорошему бы вам станцию посетить». «Аварийка не имеет таких возможностей, как профессиональные капсулы в медблоке». «Да ты сам знаешь. Твои шрамы чего только стоят». «Мы это уже обговаривали, сынок», — остановил поток моих мыслей батя. «Не стоит пока. И тебе и нам так будет спокойнее и безопаснее. Ты там пока не сильно крепко стоишь на ногах, как я понял. Так что дождемся того момента, когда все ключевые посты займут наши люди» и на станции не останется лишних. «Все лишние у меня в криокапсулах дрыхнут», – пробурчал я. «А станцию я контролирую полностью». «И все же тебе их придется разморозить, по крайней мере, агента разведки, доктора этого, как его там». «Неважно, короче. Неужели ты думаешь, что он не сможет узнать, кого лечили в его медблоке? Он о нас будет знать все, от внешнего вида до ДНК. Любой профессиональный разведчик, тем более врач – легко сравнит генетику наших бойцов, твою и тех неизвестных, что лечились на станции. То, что мы с тобой родственники, ему станет понятно сразу. Он узнает, что ты и бойцы с одной колонии, а вычислить нашу планету, если в базе данных Содружества есть твои данные и известно место, где тебя захватили, тоже не составит труда. Так зачем давать в руки твоих партнеров лишний рычаг давления на тебя? Я вообще не понимаю, на что ты рассчитывал, предполагая, что место твоей тайной поездки за боевиками останется тайной. Об этом знают слишком много людей и искусственных интеллектов. След такой, что по нему можно с закрытыми глазами идти. В следующий раз я тебе контрразведчика нормального найду. А пока... Создай штаб. Среди ребят есть офицеры разведки и люди, прошедшие спецподготовку. «Серегу того же во главе поставь, он справится!» По мере того, как я слушал отца, я краснел все сильнее и сильнее. «Ну что, Дима, думал, что самый хитрый и всех обманул? А вот профессионал, такой, как мой отец, легко натыкал меня мордой в то дерьмо, что я не заметил. Он на конспирации собаку съел, всю свою жизнь притворялся». И такие секреты хранил, за которые и его, и всю нашу семью сто раз бы в расход пустили. И что вот теперь делать? Устроить Габуру несчастный случай? Интересно, что скажет Изир, если его агент внезапно и скоропостижно отбросит коньки? И прав отец, надо делать штаб. На Киру и Зака я могу рассчитывать только в бою, а вот думать они оба не любят, точнее не хотят». Сбросили весь груз ответственности на моих, хоть и не хрупкие, но тоже не всесильные плечи. Волки позорные. Ты не забудь то, о чем я тебя просил. Батя снова меня отвлек. Смогут твои ребятки инфу на внешний жесткий диск скинуть. Это очень важно. Смогут. До конца эвакуации парней диск будет у тебя. Я невольно потрогал лежащий в кармане накопитель. А ты уверен, что у тебя все получится? Может перед отлетом демонстрацию какую-нибудь устроить? Ну, чтобы у твоих собеседников не было соблазнов тебя снова в камеру закрыть. Пока не стоит, отец покачал головой. Но в следующий раз в портал входи в броне на всякий случай. Я почти уверен, что все будет нормально, но не на сто процентов. Береженного Бог бережет. Ух, не нравится мне твоя затея. «Без этого никак, если ты рассчитываешь на поддержку с земли, конечно. Внешнего диска будет пока вполне достаточно. Смотри, батя, если с тобой или с мамой и мелкими что-нибудь случится, я найду того, кто за этим стоит, и сотру его в порошок вместе с тем городом, где он будет находиться. Или вообще с континентом». Зубы мои непроизвольно скрипнули, а кулаки сжались. «Не бзди, все будет нормально». Батя хлопнул меня по плечу. Прорвемся. Занимайся своими делами, а про нас не думай. Тут для этого я есть. Если у меня этот диск будет, я любой вопрос наверняка решу». Диск. Оборудование моей станции позволяло сканировать любую планету чуть ли не до ядра. Все же станция раньше была перерабатывающей платформой горняков и имела в своем арсенале специализированные сканеры. Вот и попросил батя немного много ни мало о информацию по всем месторождениям полезных ископаемых нашей необъятной Родины. По всем разведанным или еще не открытым. Это по нашей стране, а по соседним странам. На диск будут записаны разведданные по местоположению скрытых в земле пусковых установок баллистических ракет, ядерных реакторов, и других источников радиации, например, атомоходы, подводные лодки, носители ядерных зарядов, хранилища боеголовок, ядерного топлива и отходов. Сканеры станции смогут собрать эту информацию без особых проблем. Имея этот диск, отец очень рискует, но и без сомнения получает в руки крупный козырь для проведения переговоров с сильными мира сего. Надеюсь, он знает, что делает» и в следующий раз, когда я загляну в гости, меня не будут встречать праздничным салютом из артиллерийских орудий в упор. Синее марево портала загорелось ровно в назначенное время. С отцом я уже попрощался. Он и дядя Андрей с моим братом, остались на острове, выгружают ребят из контейнеров. Как я и предполагал, такой процесс перевозки на пользу мужикам не пошел, У нас уже четыре трупа, которых нужно срочно реанимировать. Так что сейчас отец организовал срочную разгрузку, пытаясь добраться до пострадавших. Я уже стоял в готовности на портальном камне и, не затягивая, тут же вошел в открывшиеся врата. Здорово, бродяги! Расслабьтесь, это я. В бывшей карантинной комнате с момента нашего с Кирой отбытия почти ничего не изменилось. Карс все так же возле пульта, разве что только Заг-старший теперь стоит в полном боевом снаряжении, взяв портал под прицел. И это правильно. Неизвестно, что именно из портала появится. Не зря же я пугал своих друзей динозаврами. Лучше перебздеть, чем недобздеть. «Здорово, командир!» Боевой комплекс Зага, игнорируя меня, все так же смотрит орудиями на портал. «Все нормально. Можешь расслабиться, все хорошо» успокоил я друга. вызывая сюда медицинских роботов. Пора принимать пополнение». «А чего с ними?» — удивился Зак, переводя орудие скафандра в нейтральное положение. «Повоевать пришлось?» «Мне нет. А вот парни повоевали знатно. Всем им нужна срочная медицинская помощь. Потом все объясню. Роботов всех сколько есть, направляй в портал. Там их Киров встретит». «Давайте, ребятишки. Работы много». 140 человек нужно перетащить на станцию. Сразу их в медблок, я там их буду встречать. Когда доставят последнего, вызовите меня. И дайте команду инженерам записать диск. Я вынул внешний накопитель и передал Карсу. Я скинул тебе на имплантат, что там нужно сюда закачать. Сделай срочно. Ну все, я побежал, потом успеем поговорить». Едва я успел добраться до медблока, как пошел непрерывный конвейер из бесчувственных и мертвых тел. Медицинские роботы, как я и рассчитывал, сами определили, кого нужно лечить в первую очередь. Все медицинские и аварийные капсулы были сразу же заполнены наиболее пострадавшими. Установив регламент лечения и дав задание на установку имплантатов, я тут же перенаправил поток в отсек с криокапсулами. Тут уже пошла просто рутина. «Принять бойца, проследить за погрузкой тела в капсулу, включить заморозку. Готово. Подавайте следующего». С доставкой моей новой команды роботы управились за час. Загрузив последнего бойца, я вернулся к портальной установке, где уже находилась и Кира. «Ну, как там прошло? Все нормально». Я подошел к девушке с удивлением, наблюдая, как она весело смеется и не может остановиться. «Ты чего?» «Ты не представляешь, что сейчас было». «А чего было?» «Когда роботы закончились погрузкой бойцов, они принялись за твоего отца, брата и дядьку. Я думала, от смеха сдохну, когда смотрела, как они по всему острову от роботов бегают, отбиваются чем попало и матерятся. Признаться, я не сразу дала команду на отмену». Уж очень это смешно было. Я тебе сейчас запись скину. А что, роботы не видели, что они против эвакуации? Сбой программы? У них нет имплантатов. Роботы поставили диагноз «повреждение головного мозга и сильная контузия». Принудительная эвакуация. Кира снова заржала. Психами их посчитали. Да, забавно, наверное, было. Криво улыбнулся я, покрываясь холодным потом. Батя мне этого не забудет. «Ты знаешь, я, наверное, в портал обратно не пойду. Сходи сама, пожалуйста, передай бате диск. Скажи, что я сильно занят. Только броню одень, пожалуй». «Нервничать у меня были причины, а бате надо дать остыть. Кире-то он ничего не сделает, наверное». Я включил запись, которую мне переслала Кира. «Да, смешно. Вот только я выделил звукоряд, сконцентрировавшись на том, что во время забега говорил батя». «Если опустить маты, то он произносил только мое имя, а если сделать перевод с матерного на русский...» «Пожалуй, правильно я сделал, что не вернулся лично передать диск отцу, ведь батя всегда держит свое слово. Выбороть меня собрался предок. И ладно бы он там один был, но у него там два таких же здоровых помощника, а против троих мне не выигрести».